Враги обновленной Хазарии. Всегда было известно, что война – дело тяжелое и неприятное, но есть вещи хуже войны. Обращение в рабство, оскорбление чтимых святынь, разграбление имущества и, наконец, оскорбительное пренебрежение. Все это выпало на долю народов Восточной Европы после того, как они оказались в сфере влияния иудейской Хазарии. Но этнические различия между ними – не давали им возможности объединиться. Зато итильское правительство легко могло натравливать их друг на друга, используя старые, но не забытые межплеменные счеты. Еще в IX веке царь Вениамин вел войну против ассов, осетин, турок, мадьяр, пайнилов, печенегов и македона, византийцев. Вениамин победил коалицию противников при помощи Алан. Затем царь Аарон победил Алан при помощи торков, гузов, в начале X века. Артамонов датирует это событие 932 годом и связывает с ним гонение на христианство, от которого Аарон принудил отречься побежденных алан. В 922 году глава камских болгар Альмуш принял ислам и отделил свое государство от хазарии, рассчитывая на помощь багдадского халифа, который должен был запретить мусульманским наемникам воевать против единоверцев. Кроме того, он просил у халифа денег для постройки крепости против иудеев, поработивших его. Халиф приказал продать конфискованное имение казненного визиря и вручить деньги послу Ибн Фадлану. Но покупатель не смог догнать караван посольства, и крепость в Болгарии построена не была, а харизмийцы в X веке уже не обращали внимания на приказы ослабевших багдадских халифов, поскольку они касались не духовных, а мирских дел. Вераотступничество не укрепила, а ослабила великий Булгар. Одно из трех болгарских племен вас, предки Чувашей, отказалась принять ислам и укрепилась в лесах Заволжья. Расколотая болгарская держава не могла соперничать с иудейской хазарией. Похожим было положение у гузов. В 921 году один из их вождей принял было ислам, но соплеменники предложили ему отречение либо от новой веры, либо от власти. Гус вернулся к древним богам. Итак, попытки освободиться от иудеев при помощи мусульман оказались обреченными на неуспех. Это учли русы и славяне, поляне, поставленные варяжскими захватчиками в положение отнюдь неблагоприятное, что старательно затушевывал летописец Нестор. К счастью, у нас есть возможность восполнить опущенные им сведения.